Ментальная модель номер 15. Отделять корреляцию от каузальности. Используйте, чтобы понимать, к чему действительно необходимо обращаться для решения проблемы. Для того, чтобы понять, почему происходят те или иные события, нам необходимо разобраться в их причинах. Вполне логично искать предшествующее событие, ставшее причиной интересующей нас ситуации. На это следует тратить время. Но может случиться так, что мы потратим все время не на то, на что следует. Мы можем обмануть себя, приняв корреляцию за каузальность. Вот яркий пример использования этой ментальной модели. Допустим, вы смотрите на сравнительный график продаж двух продуктов в течение определенного периода. Одна линия показывает объемы продаж солнцезащитных очков, другая — мороженого. Из графика явствует, что в летние месяцы показатели продаж обоих продуктов увеличиваются, а по окончании лета падают. Глядя на этот график, вы можете прийти к выводу, что продажа мороженого оказывает непосредственное влияние на продажу солнцезащитных очков. Люди приобретают солнцезащитные очки, потому что покупают больше мороженого, или наоборот. Не важна последовательность, главное то, что, похоже, одно является причиной другого. Почему такое может произойти? Потому что есть магазины, в которых продаются и очки, и мороженое. Может, есть что-то такое в мороженом с фруктами и орехами, или с содовой с мороженым, после чего людям хочется немедленно купить пару солнцезащитных очков Ray-Ban. Может, очки давят на какой-то лицевой нерв, вызывая жажду? Такие предположения звучат нелепо, не так ли? Это потому, что они действительно таковыми и являются. Когда вы в первый раз прослушали данный пример, то, вероятно, сразу поняли, что объем продаж мороженого и солнцезащитных очков вырос в связи с наступлением лета. Так как летом стоит жаркая погода и много солнечных дней, люди покупают больше охлаждающих продуктов – прежде всего мороженого, и стараются защитить глаза от яркого света, приобретая солнцезащитные очки. Покупка солнцезащитных очков не является прямым следствием покупки мороженого. Люди покупают и то, и другое, защищая себя от летней жары и солнца. Сам факт того, что два события случаются одновременно, вовсе не означает, что между ними существует связь. Хотя этот пример достаточно грубый, тем не менее он отражает логическую ошибку, совершаемую достаточно часто, причем в ситуациях значительно более простых, чем в случае с мороженым и солнцезащитными очками. Многие ошибочно приходят к умозаключению, если два события разворачиваются по похожему сценарию, значит одно из них является причиной другого то есть ошибочно принимают корреляцию за каузальность. На самом деле это два абсолютно разных понятия. Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух или нескольких величин. Она показывает, что два отдельных элемента или две переменные величины имеют похожие признаки или тенденции. Объемы продаж мороженого и солнцезащитных очков возросли. В этом и заключается корреляция. Две величины ведут себя одинаково по тому или иному признаку. Корреляция не описывает, каким образом и по каким причинам возникает определенная связь между двумя случайными событиями. Она указывает, эти два события имеют сходные процессы, происходящие одновременно. Каузальный же, или причинный анализ, является попыткой установить, Объективные причины произошедших событий, как говорят, связать причину и следствие. Каузальность сообщает нам, вещь изменилась, и это стало причиной изменения другой вещи. В нашем базовом примере причиной увеличения объема продаж солнцезащитных очков стало наступление летнего сезона. Это же стало причиной увеличения объема продаж мороженого. Существует каузальная или причинная связь между летним сезоном и объемом продаж солнцезащитных очков, а также каузальная связь между летним сезоном и объемом продаж мороженого, но лишь корреляционная зависимость между продажами очков и мороженого. Считать увеличение объема продаж мороженого причиной увеличения объема продаж солнцезащитных очков будет логической ошибкой. Этого можно избежать, напоминая себе регулярно, что корреляция не означает каузальности. Если два события являются в чем-то похожими, это не означает, что одно вытекает из другого. Вероятно, существует другой, пока не выявленный фактор, который и стал причиной обоих событий. Такая мыслительная ошибка обычно случается при нехватке информации, Или, пожалуй, чаще всего, когда мы не уделяем достаточно времени для ее спора и анализа. Искушение быстрее прийти к определенному ответу приводит к поспешным выводам. Для того, чтобы избежать подобных заблуждений, необходимо выявить максимально возможное количество взаимосвязанных факторов. Исследовать ситуацию и сопровождающие ее процессы изучить тенденции, собрать больше фактической информации и на этих основаниях делать обособленные и нескоропалительные выводы. Во многих случаях речь идет о простом совпадении, а мы, тем не менее, спешим усмотреть там каузальные причинные связи. Когда мы пытаемся связать причину со следствием, базовой ментальной моделью должен быть следующий метод. В каждом случае необходимо отделять корреляцию от каузальности и не утверждать о наличии причинных связей до тех пор, пока не будем в этом точно уверены. Когда мы говорим о причине и следствии, надо помнить еще вот о чем. Это несколько сложнее понять, чем то, что мы открываем в себе в детстве. Если игрушечный грузовик толкнуть, он поедет. С годами и жизненным опытом причинные факторы становятся сложнее. Все больше различных условий внешней среды, скрытых мотивов и отдельных событий сопровождают каждую конкретную ситуацию. Зачастую бывает сложно указать единственную причину, потому что трудно понять, только ли она одна послужила толчком или к изменениям привел комплекс причин. Этот процесс требует не останавливаться на одном лишь выявлении события, непосредственно повлиявшего на интересующую нас ситуацию, не останавливаться на непосредственной причине, а двигаться дальше в поиске более значительных и фундаментальных оснований, искать коренную причину или первопричину. Разница между непосредственной и коренной причиной примерно такая же, как и между корреляцией и простой каузальностью. И в том и в другом случае, стремясь к решению первой непосредственной причины корреляции, вы не избавите себя от проблем. К примеру, у кого-то отобрали водительскую лицензию. Давайте назовем этого человека Хелл. Хэлла несколько раз приглашали в суд для рассмотрения случаев нарушения им скоростного режима, но он ни разу не явился. Тогда судья выписывает ордер на арест и принудительный привод Хэлла на судебное заседание. Полицейские отправляются к нему домой, вышибают дверь и сажают его в камеру на выходные дни. В этой ситуации мы можем задать вопрос, по какой причине Хэл оказался в камере. Что ж, он оказался там, потому что полиция действовала в соответствии с полученным ордером на арест, который был выдан для того, чтобы принудительно доставить его на судебное заседание по поводу неоднократного нарушения скоростного режима. Это является непосредственной причиной череда предшествующих значимых событий, которые и привели Хэлла в каталажку. Но непосредственные события не дают понимания первопричины, более глубоких оснований возникновения данной ситуации, того, как Хела очутился в тюрьме. Возможно, вы скажете, что Хэл любит топить на газ, и ему следовало бы аккуратнее обращаться с этой педалью. То есть нездоровая потребность Хэлла в быстрой езде является коренной причиной. Но так ли это? Можно попробовать нырнуть в омут многочисленных факторов и постараться выяснить, почему Хэл такой, какой он есть. Здесь вы рискуете потеряться в бесконечных коренных причинах более глубокого уровня. Для того, чтобы он поменял свое отношение к езде, одного разговора может быть недостаточно. Что заставляет его нарушать скоростной режим? Может быть, родители не приучили его к сдержанности в определенных ситуациях? Они позволяли ему слоняться по округе и заниматься чем угодно, и привитая в детстве безответственность характерна для него и теперь. На этой стадии анализа мы, похоже, нашли более глубокую коренную причину. Некоторые даже могут сказать, что это является конечной основной причиной. Если только Хелл не сублимировал свои негативные эмоции чрезмерно быстрой ездой, существует очень большая вероятность того, что он вновь нарушит закон. Если он будет жалеть лишь о том, что попался, значит он так ничему и не научился. Вот если коротко и все, что можно рассказать о непосредственной, коренной причинности как части данной модели. Она является более объективным и основательным методом поиска правильных ответов и объяснения происходящих событий. Качественное мышление предполагает не останавливаться на выявлении непосредственной причины, которая обычно представляет собой последовательность информационных сигналов, а двигаться к пониманию факторов, интеллектуальных или эмоциональных паттернов, либо процессов окружающей среды, которые заложили основания, предпосылки и условия, необходимые для реализации этого события. Полезно представлять себе, что каждая последовательность действий мотивирована каким-то психологическим фактором. Одним из способов практической реализации этого исследовательского плана является метод под названием «пять почему». Когда вы просто пять раз задаете себе вопрос «почему?» для того, чтобы обнаружить коренную причину. Почему Хелл оказался в тюрьме? Потому что был выдан ордер на его арест. Непосредственная причина. Почему? Потому что он не являлся в суд для рассмотрения случаев неоднократного нарушения им скоростного режима. Почему? Потому что он девять раз превысил допустимую скорость и был пойман. Почему? Потому что у него внутренняя потребность гонять на сверхбыстрой скорости по автотрассам. Почему? потому что в детстве ему не устанавливали никаких ограничений и запретов. Он мог делать что угодно, не заботясь о последствиях. Поиск коренной причины означает глубокое исследование события, хотя некоторые, действуя скорее инстинктивно, останавливаются на выявлении непосредственной причины или даже неясной корреляции. Идя глубже, вы лучше поймете причины возникновения тех или иных событий и ситуаций, и, соответственно, лучше сможете справиться с проблемами.